Из американских обезьян это наиболее обычное у нас в Европе в звериницах животное, особенно один вид капуцин или каия, обитатель леса, на языке индейцев гуаранов. Капуцина, капуцинус, следует считать наиболее крупным представителем из всех сапажу, так как длина тела доходит до 1 фута 6 дюймов, а хвост до 1 фута 2 дюймов.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 Далее известны Первое. Чалая обезьяна Олива Кеус из Гвианы, несколько большего роста. Лицо и лоб ее покрыты густыми длинными волосами, тело бледно оливково бурового цвета разных оттенков. И второе. Беловородая обезьяна Леукоженус из Бразилии с хохлом над бровями и длинным шелковисто-черным мехом, бакенбарды светло-желтые, но вообще эти виды сапажу еще не твердо установлены. Более резко выражены отличия в двух следующих видах – апелле и фавне. Апелла, или бурая крючка-хвостка, также белый сапажу, живет в гвиане и отличается коротким и толстым туловищем и конечностями –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 Наблюдая не по летам умные взгляды детенышей, буквально приклеенных к спинам матерей, гримасничая и ворча мимо меня, быстро пробежало уже четыреста пятьсот апел, как я расхохотался. Тогда как бы пораженные громом обезьяны на мгновение остановились, пристально взглянули на нас —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 В Бразилии охотятся за фавнами из-за их мяса, которое считается у индейцев лаковым блюдом. Охотники подманивают обезьян, подражая их свисту. Второе подсемейство обезьян нового света носит название мягкохвостых – питосидая. Сюда относятся небольшие обезьяны – с мягкими, пушистыми, нецепкими, к концу утончающимися хвостами. Этот признак особенно резко выражен у лисьехвостых обезьян или саки, питекия, неуклюжих, коренастых созданий с более или менее длинной бородой. Отличительным признаком от прочих американских обезьян служит еще устройство зубов,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 но Шомбург не соглашается с этим. По его мнению, саки — в ночные животные. «Везде, где по берегам растет густой лес, — говорит он, — я встречал целые стада миловидных саки, длинные волосы, разделенные пробором, пышная борода и бакенбарды, пушистый, похожий на лисий хвост,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 «Чем это красивое животное?» — говорит Каплер. Хотя, по уверению Гумбольта, чертов саки дик и раздражителен, но находится в подчинении у цепкохвостых родичей, часто сгоняющих его с деревьев. Отличительный признак этого саки — густая, длинная, черная борода. Другой вид — белоголовый саки леукосепхала. Водится неподалеку от Амазонки и в Гвинее по кустарникам. Он также черного цвета, но передняя часть головы и бакенбарды светлые. Кроме того, лицо окаймлено жаво красными волосами. Они встречаются обществами в 6-10 штук и кажутся на вид довольно ленивы. Питаются, по словам Лаборда,